«Быть может, звук падения будет не столь громким?» Вмелькнула в голове мысль. «Вот что там поскрипывало!» «Увы!» Падение кружки на пол — это было еще не самым неприятным сюрпризом. Пролетев всего полфунта, она дернулась, на краткий миг задержав свое падение, и снова продолжила свой путь. А в воздухе, подвешенная на тонкой нить в этом месте, Качалась овальная французская граната. Словно в замедленном сне, Джаспер видел, как под действием пружины отлетает в сторону рычаг запала. хлоп Капсуль-воспламенитель! Сейчас будет взрыв! Первым опомнился Хансен. Наклонив голову, он, словно гигантский заяц, прыгнул вперед, сбивая с ног капитана и закрывая его своим большим телом. Кто-то вскрикнул, кто-то вскочил на ноги, бросился на утек. Поздно. Коридор на мгновение залился вспышкой, грохнуло. С потолка посыпалась сбитая штукатурка и коротко вскрикнул лежащий сверху Хансен. Его большое тело как-то сразу потяжелело. Вывернувшись из-под лейтенанта, Реллони пошарил рукою по полу, разыскивая потерянное оружие.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 Он стрелял в вглубь комнаты, держа револьвер в левой руке. Правая повисла плетью. Выстрелов слышно не было, мешал глушитель, да и в ушах еще стоял звон от разрыва гранаты. Виднелись только вспышки, вылетавшие из ствола оружия оперативника. — Куда он стреляет? — успел подумать капитан. — Я никого не вижу.